Глава сороковая. Пипа. И меня снова прервали. Да что ж такое? На самом интересном месте. Со стороны села слышались голоса, и они приближались. На всякий случай я собрала вещи, накинула мешок на плечо, свиснула шорки. Вот это я зря сделала, потому что голоса, которые уже стали различимы и были явно мальчишечьими, изменили направление и теперь двигались в мою сторону. Вскоре среди деревьев появились силуэты троих ребят. Одного из них постарше я узнала – сын той самой хозяйки, у которой я купила новую, не новую одежду. Именно в его обносках я сейчас была. И несмотря на то, что объективно я могла купить новую, дорогую одежду, и сейчас, и уже давно, все равно мне было стыдно так, что я была готова сквозь землю провалиться, будто вновь оказалась п о б е р у ш к о й из приюта, над которой смеялись домашние. дети из окрестных сел мальчишки заметили меня светлая рубаха была прекрасно заметна на фоне темных стволов даже не имела смысла прятаться ой смотрите самый храбрый воин заржал пацан помельче с щ е р б и н о й на месте переднего зуба похоже по натуре своей задиристый что так драпал о т ц и к е р к о в что даже штанцы попачкал ц х е р к о в умник п р е з р и т е л ь н о заметила я и на м а л ь ч и ш е с к и й м а н е р оскорбительно сплюнула. Что ты сказал? п а ц а н двинулся в мою сторону, но был пойман старшим за шиворот и смешно замахал кулаками в воздухе. Скромнее будь! фыркнул старший в мою сторону. Твоим байкам, что ты заливаешь, только дурак последний поверит. Так что нечо тут морды корчить, рвань под з а б о р н а я Даже кулаки об тебя морать неохота, а не то бы. Он отвел локоть, демонстрируя, как бы он, если бы не. А, ну конечно, будь на моем месте ты, ты первый всех схерков перебил, пока остальные воины спокойно у костра отдыхали. Меня понесло, и я на мгновение забыла, что мой сегодняшний облик всего лишь роль. Да уж не удрал бы, как трус последний, набычился тот. Вот приеду сюда магичить, придет ко мне этот паршивец, а я ему скажу: "Прости, мне скромность не позволяет заклинания использовать". Удрал бы как первый трус. Да ты! Его кулак в л е т е л мне в лицо быстрее, чем я успела отреагировать. Расслабилась, забыла уже, когда меня последний раз били в лицо. В приюте девочек в лицо не били, вообще никого старались в лицо не бить, чтобы следы сразу в глаза наставницам не бросались. От удара голова дернулась, и я сделала несколько неровных шагов назад, пытаясь восстановить равновесие. щ е р б а т ы й который первым на меня замахивался, заржал. В о рту появился металлический привкус. Зубы были целы, наверное, губу рассадило. Я молча взяла разгон и, обходя обидчика сбоку, въехала сначала костяшкой под грудину, потом локтем по хребту. Ну и сбила с ног того мелкого гаденыша, чтобы не ржал. Сама правда тоже чуть не пропахала носом землю, но чудом удержалась на ногах. Развернулась и прижалась спиной к широкому шершавому стволу. Противники поднимались с перекошенными от злобы лицами. Мне стало страшно. Разумеется, они меня не убьют, но о т м е т е л и т знатно, а я была одна. Лишь внезапность помогла мне одержать первую победу. В другой ситуации я бы п р и п у с т и л а рысью и ц х е р к а л ы с о в о б ы они меня нагнали. Это было правильно, разумно, но тем самым я бы подтвердила обидные слова, обидные и лживые. Они шагнули сразу, будто по команде, и побежали, замахиваясь. Я тоже взмахнула рукой, словно защищаясь, и они отлетели назад, будто врезались со всего разгона в стену. Они сидели на земле, потирая лбы, а между нами таяла в дымке голубоватая преграда с морозными узорами. Я справилась с потрясением первой. т о т и я гляжу, вы такие смелые, трое на одного. Обязательно порекомендую вас в отряд. И гордо удалилась с шоркой на плече, задрав нос и прижимая рукой разбитую губу. Главное не показывать страх. Не знаю, получится ли призвать магию на помощь в следующий раз. С другой стороны, они-то тоже этого не знают. Была опасность, что они р а с т р е п л ю т про мои внезапно проявившиеся способности. Но им какой смысл? В крайнем случае скажу, что все придумали, чтобы не стыдно было, что я их побила. Кровь с лица успела оставить пару пятен на рубахе. Если получится сегодня постирать, то завтра я надену свое чистое. С другой стороны, если мы останемся здесь на сутки, то вероятно встанет вопрос обане. Я и сама не против, но есть нюанс. Поэтому нужно все разузнать и подготовить. Я умылась у колодца и пошла к Клыку. Если он еще не встал, то сам виноват. Сколько можно? Я уже и корову подоила, и пончика подст... В смысле вдохновила на трудовой подвиг и одежду себе организовала и с мальчишками подралась. Вся жизнь пройдет мимо, пока он бездарно ее проспит. Я снова поприветствовала хозяйку, спросила разрешения войти в дом к гостям и поднялась на чердак. Ставни были закрыты, и Кумар стоял такой, что если лучину зажечь, полыхнуло бы так, что крышу бы снесло. Я мужественно задержала дыхание, добралась до окна, приоткрыла и приникла носом к щели, из которой тянуло свежим воздухом. Из темноты послышался стон. Я приоткрыла ставни сильнее. На соломе в повалку страдали наши доблестные герои. Самым страдающим выглядел Клык, но этот хотя бы оправдано. Штаны на раненой ноге были грубо отпилены ножом, а бедро и все ниже до самой щиколотки было замотано повязкой. Но дикий и Ровняла тоже выглядели не с в е ж е Я злорадно распахнула окно Настеш, заставив спутников щуриться, но не учла, что солнце осветит не только их, но и меня. Это кто тебя избил? Резко поднялся дикий. Судя по тому, как он сжал пальцами лоб, мой вид был не с а м о й б о л ь ш о й его головной болью, но мне было приятно. Почему сразу меня избили? Возмутилась я. Может, это я их? Если их, то не может. Крихтя сделал вывод равняла. Не может, так не может. Значит, я совершил невозможное. Пожала я плечами. А рол от души хлопнул меня по плечу клык. д ж и г е т и стал спускаться по ступенькам перекладинкам на одной ноге и двух руках. С такими мускулами он бы и без ног спустился без проблем и поднялся бы. Что у тебя произошло? Подошел ко мне дикий. Мимо протелепался равняла, командир же наш демонстрировал силу воли и заботу о подчиненных. А если он все же не оговорился, если он знает, что я девушка и считает меня дурой, а у меня еще ссадина на лице и выгляжу взлохмаченная, синяком на челюсти, одежда грязная, а он, конечно, помятый, но все равно такой красивый, только суровый. Я руки непроизвольно стали теребить боковые швы штанов. Так дело не пойдет. Я сцепила кисти за спиной, расправляя плечи. Просто недопонимание с местными мальчишками. Мы пришли к согласию. Он впился взглядом в мой рот. Я пожала д губу и почувствовала, что потревожила рану. И теплая капля потекла по подбородку. Он вытащил из внутреннего кармана чистый носовой платочек, бережно оттер кровь и приложил ткань к ране. Поразительно, откуда у него после всех наших злоключений чистый носовой платок. Зачем воину-наемнику тратиться на магически защищенный от грязи аксессуар богатых бездельников? Кто это был? Я отмахнулась. Неважно. Он взял меня горячими пальцами за руку и прижал к платку на ранке. Подержи немного, скоро остановится, прокомментировал он свои действия и тоже стал спускаться. Дя... Он поднял на меня недовольный взгляд и быстро поправилась. Дикий. А мы когда отсюда выедем? Он снова поднялся и встал напротив меня. Местные обижают. Нет, но ну я просто мне постираться нужно. Вот. Я показала на пятна от крови. И свое. Он окинул меня взглядом, кивнул, понял, организую и продолжил спуск. Я вообще и сама могу. Так когда выезжаем? Спросила вниз. Завтра, если все будет нормально. И спрыгнул. Я оглядела пространство. Утро после нападения цхерков. Ощущение было, что нападали они прямо здесь. Грязи то на с а п о ж и щ а х понатащили. Я тоже спустилась и попросила у гостеприимной хозяйки метлу с совком и пошла наводить порядок за этими сви... то есть воинами. Когда на чердаке появился Клык, я уже почти закончила. с е насбила в лежаки, вещевые мешки поставила рядом со спальными местами, пространство в промежутках, это были жуткие промежутки, вымела. Чисто, оценил Варвар. Мне по вас, к а н а д о Давай помогу. У нас в талыми по близости знахарка жила, так я у н е й учился. Я справлюсь, а тебе неудобно самому. Самому себя бинтовать никому неудобно. Клык достал скляночку с волшебной мазью, и я начала разматывать повязку, скручивая ткань в рулончик. Что сказать, открывшая конечность выглядела отвратительно. Под темным слоем впитавшейся мази виднелись жерла прокусов с припухшими краями. Чудом повезло, что артерии оказались не задеты, на и к р а н у ж н о й мышце торчали нитки, кто-то вчера заштопал варвара грубыми стежками. Рано успела схватиться, судя по скорости заживления, работал граза. Если не ниткой с иголкой, то магией точно, несмотря на свое истощение. Теперь ускорить выздоровление клыка моя задача. Главное сейчас отвлечь, чтобы он не заметил моих манипуляций. Ты часто выезжал из своих земель, спросила я, касаясь кончиком пальца острой иглы в рукаве и мягкими движениями нанося на мускулистое бедро Варвара вонючую м а з ь и крупицу своей крови. Хозяйственные обязанности объединили нас, мы перешли на ты. В первый раз признался Клык. Впрочем, я так и подозревала из того, что слышала. Тебе нужны были деньги? Я встретила полное непонимание взгляд и уточнила. Ты пошел наемником для того, чтобы заработать денег? Я не наемник, возмутился он так, будто я заподозрил а в недостойном. Но ты же нанялся в отряд. Закончив с бедром и накачав его силой, я сместилась ниже к шву под коленом. Мне надо в с т о л и ц я Да мы с ним прямо как брат и сестра. Тебе это что там надо? Усмехнулась я, но по участившемуся дыханию и огню в глазах поняла, что нечаянно отдавила клыку его огромную варварскую гордость. В смысле, вы же не гоняете в столицу королевства каждый выходной? Я попыталась смягчить эффект. Даже в пограничных землях вас не встретить. Я поэтому удивился. Клык молчал, молчал очень красноречиво. Его молчание буквально орало о том, что у него в столице. Очень важное дело, о котором он не собирается болтать с каким-то случайным мальчишкой. А почему именно ты? Ведь ты еще молодой и в первый раз покинул родные земли. Мне надо подвиг, признался Клык печально. Да ладно, не уж то кто сомневается в твоей храбрости, н е т Все мой род должны подвиг. Вы воины? Все джигит воин. Гордо заявил Варвар. Так выходит, он. Ты шаман? Прошептала я потрясенно. Я не шаман, возразил он с ноткой страдания в голосе. Брат мой быт шаман, я быт шаман потом, послеподвиг. Так ты уже столько подвигов совершил, Нет, особый подвиг. Он замолчал, в глазах мелькала мыслительная деятельность. Испытанное твое испытание, попасть в столицу, догадалась я. Нет, узнать про б р а т Мат. Поправился он и вдруг поднял взгляд мне за спину. Я обернулась, из люка наполовину в ы с у н у л с я мрачный пончик. Мы вас есть ждем, заявил он, а вы тут лясы точите.